Глава первая У Рами было большое будущее. Он был настоящим юным дарованием. Жил Рами в старом фермерском доме во французской деревне среди зеленых покатых холмов. А еще у него был редкий и примечательный дар. Но почему Рами был так несчастлив? Проблема была в одном. Рами родился крысой. А жизнью крысы даже в сельской местности Франции была очень трудной. Нужно было много красться и много красть, и много питаться, но в основном отбросами. Реми от них становилась дурно до тошноты. Видите ли, у Реми был особый талант — высокоразвитое ощущение вкусов и запахов. Ничто на свете не любил он больше, чем подыскивать особые ингредиенты, придумывать в мечтах свои рецепты, создавать новые сочетания вкусов. Когда обычная крыса замечала недоеденный Наполеон, заплесневелое слоеное пирожное, она сразу думала: еда, съесть прямо сейчас. Уточним, что когда простая крыса видела гнилую банановую кожуру, она думала ровно то же самое. Но когда Реми... Нашел наполовину съеденный Наполеон, он остановился, закрыл глаза, шумно втянул ноздрями нежный запах выпечки, купаясь в сладостной симфонии ароматов. Словно все это было во сне, он начал различать и называть вслух многочисленные ингредиенты: мука, яйца, сахар, ваниль. Затем сделав паузу, он добавил: «Ах, еще нотка лимона». Старший брат Рамий Эмиль был не столь разборчивым, но мог распознать талант, когда его видел, и от своего брата он был в восторге. Но их отец Джанго, предводитель клана крыс, мог сказать о таланте Рамий лишь два слова: и что? Так он и поступал до того случая, как однажды Рэми почуял нечто прямо в тот момент, когда Джанго собирался откусить сочный кусочек от яблочного огрызка. Рэми унюхал что-то необычное, чересчур необычное. Он бросился к отцу и выбил яблоко из его лап. «Нет!» — воскликнул Рэми. «Не ешь это!» «Что еще такое?» — прогремел Джанго. Рэми втянул ноздрями воздух, уловил запах и проследил его до куска брезента в углу двора. Он приподнял полотно. Под ним лежала банка красинного яда. Так Джанго внезапно перестал считать талант Рэми столь уж бесполезным, и Рэми, наконец, начал радоваться своему дару, пока не узнал, какую работу приготовил для него отец. Новая работа Рэми заключалась в том, чтобы целый день нюхать пищу. Причем не всякую пищу, а испорченную. И за дня в день кажущаяся бесконечная очередь из крыс выстраивалась перед ним с поднятыми вверх вонючими объедками, которые он должен был обнюхивать. Да, так и есть. Рэми стал главным проверяльщиком на яд в своем клане. Рамий принюхивался: плесневела корочка хлеба, а склизлая слива, кусочек говядины с легким зеленоватым оттенком. Чисто, чисто, чисто. Крысы двигались дальше. Их обедки складывались в огромную кучу, которая тем же вечером подавалась в качестве ужина. Рамий снова вдыхал запахи. Раздавленное виноградина, увядший лист салата, чище некуда, чистенько, само совершенство. Реми было до одури скучно. Джанга с гордостью глядел на сына. Ну разве ты не чувствуешь себя лучше, Реми? спросил он однажды. Ты занят доблестным делом. Реми уставился на отца в недоумении. Доблестным? взорвался он наконец. Папа! Мы же воры, а то, что мы крадем, это сплошный помой. Признаета? Это. это не кража, если они никому не нужны. Пожал плечами Джанга. Реми только закатил глаза. Так если помой и никому не нужны, зачем же мы их крадем? Джанга развернулся и ушел. Об этом мы больше не спорим, бросил он через плечо. Позже этой же ночью на чердаке дома крысы шумно наслаждались. по моими, вернее, своим ужином. Все, помимо, разумеется, Реми. У него был свой девиз: если ты то, что ты ешь, то есть следует со вкусом. Но Джанга думал иначе. У него тоже был девиз, и он обратился с ним к Реми. Еда – это топливо. Если станешь избирательным в том, чем заправляешь свой бак. Твой двигатель попросту заглохнет. А теперь умолкни и ешь свои обедки. Но для Рами этот девиз не звучал убедительно. Если уже решили, что мы воры, то почему бы не красть качественные продукты с кухни, где ничего не отравлено? На это Джанга рассердился. Во-первых, мы не воры. Во-вторых, держись подальше и от кухни, и от людей. Это опасно. Что ж, решил Реми. То, что отцу неизвестно, не может ему навредить.